Жители Верхнего, существовавшего когда-то на городе и еще имеющего на Земле место наземного мира, слабо представляют себе, либо вообще не имеют понятия о наличии под ними, не везде, но во многих местах, суши, неизведанных глубин, полости в твердых оболочках планет, проточенных водой или вовсе неизведанными силами за сотни тысяч, а возможно миллионы лет. На поверхности менялся климат, свирепствовали ураганы, странствовали с места на место материки, моря отступали и наступали а пещеры от этого всегда только ширились. Они заливались соленой океанской водой, и тогда в них селились акулы или вовсе неизведанные вымершие животные. А когда через десятки тысяч лет в результате поднятия дна вода покидала их, в них могли обитать наземные животные, найдя в них безветрие и сухость. Но и те, и другие селились у самого края, не заныривая и не забираясь глубоко. А переплетение природных лабиринтов, добавляя славы, бездубные топонимические выкрутасы природы Тянулись вглубь, сплетаясь и расплетаясь, ширясь и суживаясь, порой на километры внутрь и на сотни ширь И Хадас попал в этот мир, не имея о нем никакого представления. У него была примитивная карта, если разобраться сомнительной достоверности. Совсем слабая, но на его дилетантский взгляд, достаточная экипировка. Гравиметр, которым он едва научился пользоваться. И еще навалом всякой технической утвари, возможность прямого использования которой внушала скепсис. Однако вначале все прошло очень лихо. Всего с двух ударов он послал в нокаут вечно сопровождающего его Хайка, носящего ранг статуса 9. Затем последовательно ввел в заблуждение трех охранников с неповоротливыми закостенелыми мозгами, демонстрируя им гербовую бумагу Аргедеса. И только с четвертым стражем пришлось сразиться и выйти победителем. Ну, никак тот не желал отпирать тяжелую и стальную дверь. А потом было бегство, не разбирая дороги. И единственным звуком, который Хада слышал очень долгое время, Было свое собственное учащенное дыхание. Ну а вслед за тем началось сужение пещеры, и бежать стало невозможным. И надо было идти на четвереньках, уподобляясь пони, да еще тащить позади свою многочисленную поклажу. Но все это время бояться окружающей тесноты ему было некогда. Еще свежели воспоминания о контрразведывательном отделе. И иголки под ногтями производили большее впечатление, чем сталактиты. Он сбил колени и несколько раз буквально падал от усталости. Дважды он протискивался в совсем узкий проход, занырил в боковые окна ответвления, но успокоился только когда подумал, что ушел от выхода из города достаточно далеко. Тогда он некоторое время полежал, наслаждаясь покоем и угасающим стуком в висках. Позднее он разложил перед собой карту и попытался сориентироваться. «Черта лысого ему это удалось!»